Глава 28. Они шли полдня по следам ребенка через Харнвуд, и хотя это не имело смысла, создавалось впечатление, что становилось теплее. Кахан объяснил это усталостью. Им приходилось идти по мягкой листве и постоянно следить, чтобы не споткнуться о скрытые корни или лозу. Периодически он находил тела хисти, попавшиеся в ловушки из лозы, и если они были достаточно свежими, складывал их в мешок, чтобы разобраться с ними позднее. В Харнвуде кипела жизнь, и чем дальше они углублялись в лес, тем больше ее становилось. Возможно, здесь бывало значительно меньше людей, и животным не приходилось их опасаться. Воздух был полон летающих или парящих существ. Тучи кусающихся насекомых, похожих на крошечных марантов. Огромные орды летучих пастей всех размеров, цветов и форм. Сотни пугливых существ, которые мгновенно исчезали. Кахан заметил, что разные виды летучих пастей не смешивались. Чем больше он их видел, тем сильнее в нем росла уверенность, что это разные существа, так сильно они отличались друг от друга. В свою очередь, он размышлял о том, что мелкие сорные ползуны, питающиеся кровью, не могли быть юными представителями больших, прятавшихся в листве. Впрочем, он не представлял, кто мог бы в этом разобраться до конца. В это утро Юдини была странно тихой. Он снова позволил ей идти первой, и у него появилась уверенность, что скоро они нагонят ребенка. Следы становились более свежими, из сломанных веток сочилась смола, листья были оторваны совсем недавно. Монахиня пребывала в хорошем настроении. То, что она постоянно подкармливала Сегура кусочком еды из своего мешка, начало приносить плоды. Теперь гораур предатель выседал у нее на плечах. Кахан никогда прежде не видел, чтобы он вел себя так с кем-то другим, но, странное дело, не чувствовал обиды, словно так и должно было быть. Впрочем, это не мешало ему бросать на Сегура строгие взгляды, когда тот смотрел в его сторону. Тогда Сегур принимался скулить. Однако неудовольствие Кахана не могло заставить Гараура покинуть уютные плечи монахини. Гораур должен идти сам», — сказал он Юдине. «Это ленивый зверь» и станет толстым и медленным, если будет мало двигаться. К тому же ты сильнее устанешь». «Я не против. Хотя воздух здесь теплее, дует прохладный ветер, и Сегур греет мне шею». Кахан предпочел бы, чтобы шею грели ему, но ничего не сказал. Юди не остановилась. «Кахан, ты ничего не слышишь?» «Конечно», — грубовато ответил он. «Лес никогда не бывает тихим». «Нет, появилось что-то новое». Он остановился и прислушался, и понял, о чем говорила Юдини. Странный шум, бормотание, какое можно услышать на рынке, хотя он не различал слова, но Кахан знал, что вблизи от Вирвуда рынка быть не могло. «Туда Юдини», — сказал он, пригнувшись и обходя барьер из упавшей ветки. «Здесь густо росли грибы, ярко-оранжевые и желтые». Они покрывали участки коры, находившиеся в тени. Кахан и Юдини присели на корточки за стволом. С плодов стекала прозрачная жидкость, привлекавшая летающих существ. Они застревали в ней, и тогда стебли постепенно смыкались вокруг них, становясь тюрьмой для медленно умиравших животных. От жидкости исходил приятный сладковатый запах. «Что это?» — спросила Юдини. «Я не знаю», — ответил Кахан. «Именно по этой причине мы прячемся». «Похоже на людей», — с тревогой сказала монашка. «Может, это форестолы, а не убийцы и грабители?» «Я так не думаю». Как он пытался разобраться в шуме, но ему не удавалось различить слова. Он попробовал сдвинуть в стороны ловушки для насекомых, но лишь испачкал руки в липкой жидкости. «Руина Анджиина», — сказал он, пытаясь вытереть руки листьями, но в результате испачкался гнилью и грязью. «Смотри», — сказала Юдине, — «там что-то движется». Кахан увидел существ, знакомых, более высоких, чем дети леса, но не таких, как люди. Они шли парами, держась за руки, точно играющие дети, и каждая следующая пара находилась так близко от предыдущей, что они могли коснуться друг друга. Издалека они казались одинаковыми, но когда приблизились, стало видно, что они разные. Тела одних покрывал мех, у других была голая кожа, у некоторых кахан разглядел рога и еще у кого-то длинные волосы. Некоторые горбились, другие держались прямо. Они, как и стадо летучих пастей, отличались друг от друга цветом и формами. Они украсили себя дарами леса, листьями и цветами, раковинами ползучих существ, костями и крыльями летающих. Они что-то бормотали. Это не было языком, хотя, вне всякого сомнения, они общались друг с другом. И постоянно находились в движении, часто менялись партнерами, лепетали что-то, наполняя воздух звуками, которые можно было описать только одним словом — радость. Словно к ним приближался булькающий огонь жизни. Когда Кахан посмотрел на Юдине, она улыбалась. Корнинги. Сказал он, не в силах стереть улыбку с собственного лица. «Счастливые ребятишки, верно?» Монахиня улыбалась. «Прежде я видела их в городах, несчастных, в клетках, где их использовали для развлечений. Или в Удаджи. Они мелькали и тут же исчезали в подлеске». Юдине улыбнулась. «Мне хочется к ним присоединиться». «Нам нужно позволить им пройти мимо нас, Юдини. Они счастливы именно потому, что их никто не тревожит». «Лучше всего не портить им жизнь». Юдини смотрела на радостный парад существ. Я испугалась, пока не увидела, что это Корнинги. Она встала прежде, чем он успел ей помешать. Процессия Корнингов также замерла на месте. Существа смотрели на нее. Затем один из них зарычал, и тут же к нему стали присоединяться другие. Юдини сделала шаг назад. Кахан встал. Теперь, когда Корнинги их увидели, смысла прятаться не было. «Медленно отходи назад, Юдини», — сказал он. Рычание стало громче. «Но это же всего лишь Корнинги», — возразила она, не понимая, что происходит. Она представляла их слабыми животными, которых все преследовали, но сейчас видела перед собой толпу рычавших зверей. «Я тебе уже говорил, чем глубже заходишь в лес...» «Тем опаснее он становится», — добавил Кахан. Корнинги начали к ним приближаться. «Сейчас мы в их доме, а не они в нашем». Воздух наполнился звуками и запахами агрессии. Кахан отступил назад. Прежде он не замечал, какие у корнингов острые зубы и длинные когти. Здесь и сейчас они перестали быть забавными существами, какими их считали многие. Они были опасны смертельно опасны существа леса. Что-то затрещало в кустарнике у них за спиной, напугав Сегура, сидевшего на плечах Юдини. прежде чем Кахан успел повернуться, его оттолкнул в сторону другой корнинг, метнувшийся между ним и Юдини. Он остановился перед массой корнингов, слегка припадая на одну ногу. остальные корнинги изучали вновь прибывшего, который стыкотал, щебетал и приплясывал перед своими сородичами. «Что происходит?» — тихо спросила Юдини. «Откуда он появился?» «Я не уверен», — тихо сказал Кахан, которого смутило и позабавило происходящее. «Но мне кажется, что это Корнинг, спасенный мной в Большом Харне. Возможно, он шел за нами». Корнинг продолжал свой танец, и чем дольше он танцевал, тем тише становилось рычание остальных. Агрессия начала исчезать, а потом Корнинг, не оглядываясь, присоединился к своим сородичам, и они продолжили свой радостный путь, словно Кахан и Юдини перестали существовать. Они дождались, когда последний Корнинг скроется из вида, и теперь, когда угроза миновала, было странно не чувствовать исходившую от них радость, как в первый момент, когда они только их увидели. В них было что-то от праздника. У Кахана и Юдини настроение стало лучше, чем до встречи с Корнингами. Однако хорошее настроение Кахана быстро улетучилось. От липкой смолы, грибной ловушки, кожа у него покраснела и чесалась. Он попытался скрыть это от Юдини, но неприятные ощущения усиливались, переходя в обжигающую боль, словно он окунул руки в кипяток. Вскоре ярко-красные пальцы начали распухать. Они шли дальше, и Кахан почувствовал, что сильно вспотел, а дыхание стало затрудненным. Кахан остановился. Он больше не мог идти дальше. Его пальцы уже не удерживали посох. Сегур заскулил, глядя на него. «Что с тобой, Кахан?» — спросила Юдине. «Ничего страшного, просто раздражение. Он тяжело опустился на землю, пот катил с него градом, он понимал, что солгал. Хотя он прогнал капюшон в заднюю часть своего сознания, тот должен был его исцелять». Обычное раздражение кожи не могло оказать такого эффекта. Даже если постоянно отталкивать капюшон, это не могло заставить его прекратить работать над телом Кахана, ведь капюшон являлся его частью, как кожа или глаза. Юдени присела на корточки рядом с ним. Кахан заметил, что смола попала и на нее. Листья прилипли к рукам, но они так не действовали на монашку. Мир начал раскачиваться у него перед глазами. Казалось, Юдина стала расти. Ее тело раздулось, превратившись в нечто круглое и бесформенное, оставаясь странно доброжелательным. Ее голос заполнил его разум. От лесных запахов шевелились волоски на его коже, глаза не хотели оставаться открытыми, цвета были слишком яркими. Он услышал, как закричал ветер, который рассекали стволы деревьев. Кахан засмеялся, уверенный, что умирает. После всего, что он пережил за свои 30 с лишним сезонов, он умрет из-за того, что отодвинул в сторону растения, чтобы посмотреть на корнингов. Похоже, жизнь сыграла с ним замечательную шутку.